Сидя в ресторане отеля, он смотрит на перед ним тарелку. На верхнем этаже высотного отеля в Хиросиме, за столом подле окна, из которого льётся свет утреннего солнца, он нанизывает на вилку агемону, обжаренные в масле кусочки мяса и овощей, и отправляет их себе в рот, энергично пережёвывает их и глотает. «Ага!» «Ничего себе! Внушительная порция!» Судзуки поднимает глаза на голос и видит худощавого пожилого человека, стоящего подле его стола. Он никогда раньше его не встречал. Наверное, мужчина просто проходил мимо, заинтересовался и решил обратить внимание, но Судзуки чувствует, что должен сказать что-то в ответ. В тоне незнакомца не слышно ни восхищения, ни презрения — И невозможно определить, действительно ли он впечатлён или просто подшучивает над Судзоки. «У тебя должно быть хороший аппетит. Наверное, это потому, что ты ещё молод». «Дело не в этом», — отвечает Судзоки с улыбкой. «Это состязание один на один за шведским столом». «Я не очень понимаю, о чём ты говоришь». «Это дуэль. Ты против еды». Берёшь тарелку, оцениваешь каждое предложенное блюдо и спрашиваешь, «Хочу ли я это съесть?» «У кого, спрашиваешь?» «У самого себя. И если хочешь, ты его берёшь. Не имеет значения, что в результате на твоей тарелке окажется слишком много еды». Ха, я бы сказал, что это имеет значение». Мужчина улыбается в ответ, демонстрируя ряд неровных зубов. «Все, что есть у него самого на подносе, — это суп мисо-сиро, ложка с небольшой порцией белого риса и кусок лосося, зажаренного с солью. Мне этого достаточно». «Ты не воспринимаешь этот шведский стол всерьез», — хочет сказать Судзуки, но вместо этого просто смеется и запихивает в рот еще один кусок агемоно. Ноздри ему заполняет запах жареного мяса в сладком соусе. Сидя за столом и поглощая свой необычный завтрак, он размышляет о том, что произошло прошлой зимой, больше полугода назад. Что всё это значило? Вся эта безумная история, начавшаяся смертью сына Терахары и охотой на толкателя. После того, как всё закончилось... Судзуки проснулся и с изумлением обнаружил себя на станции Синагава, сидящим на скамейке на платформе, к которой прибывали поезда, идущие в центр города. Он осмотрелся вокруг, на мгновение охваченной паникой, но ничто не показалось ему необычным. Ему было неизвестно, что произошло с телом большого человека или с минивэном, который его сбил. В голове клубился туман. Он сидел на скамейке, не в силах с неё подняться. У него не было никаких воспоминаний о том, пришёл ли он туда сам, или же его привезли на машине. Возвращение в свою квартиру не показалось ему безопасным. Он не знал, разыскивают ли его сотрудники Фройлен, поэтому решил поискать дешёвый отель. Возможно, его квартира была разгромлена, или там его ждала засада. В конце концов Судзуки провёл месяц в бизнес-отеле неподалёку от станции Отяну-Мидзу. Он ни разу не заряжал свой телефон, так что Хиёко не могла до него дозвониться. Он искал наклейку с фотографией древесного усача, которую подарил ему Кодзиро, но нигде не мог найти её. Спустя месяц Судзуки с некоторым волнением возвратился в свою квартиру, но она оказалась нетронутой. Маленькими, осторожными шагами он возвращался в обычную жизнь, пытаясь начать ее заново. В то же время он посещал кварталы развлечений, прислушиваясь к разговорам и собирая слухи, и выяснил, что организация «Фройляйн», она же «Рэйдзю», перестала существовать. Ему не удалось выяснить всех деталей, но, судя по всему, она исчезла навсегда. Несколько месяцев назад Судзуки отправился в этот зава парк Таун всего один раз. Полагаясь на свою память и интуицию, он провёл там примерно час, бродя среди одинаковых на вид домов, но так и не нашёл тот самый дом. Бродя по улицам, он также искал на земле свою потерянную наклейку с жуком-усачом, думая, что может быть, обронил её где-то там, но и её тоже найти не смог. На днях Судзуки прочитал в газете о молодой женщине около 20 лет, которая совершила самоубийство, бросившись под поезд в метро. Стоя на платформе, она вела себя странно что-то бормотала себе под нос, повторяя одни и те же загадочные слова. Эта история была достаточно необычной, чтобы даже в спортивной газете о ней напечатали весьма внушительную статью. Судзуки подумал, что это должна быть была хи На газетной странице была фотография места происшествия. На платформе валялись отброшенные ударом поезда черные туфли на высоком каблуке. Они выглядели в точности, как ее. Конечно, он не мог быть уверен на сто процентов. Единственное, что ему было известно наверняка, это что его жена погибла, а ему так и не удалось за нее отомстить. Несколько месяцев Судзуки провел, томясь в плену своих мрачных воспоминаний. «Что тебя так печалит?» — слышал он периодически в своей голове ее упреки, но не мог найти в себе энергии, чтобы выйти из этого состояния. Целыми днями просиживал в заперти в своей квартире, думая о том, не может ли его тело покрыться плесенью из-за влажных испарений, исходящих от татами. Совсем недавно Судзуки смог, наконец, стряхнуть с себя это душевное оцепенение и вернуть себе решимость благодаря одному случайному событию. Однажды он включил телевизор, по которому показывали целую стаю собак, собравшихся вокруг мисок с едой и поглощавших пищу. Они сосредоточенно чавкали своей собачьей едой, и в их поведении не было ни капли притворства. Это зрелище каким-то образом сдвинуло что-то в его душе с мёртвой точки. Вдруг, заторопившись, Судзуки вышел из дома, чтобы купить журнал со списками вакансий, и принялся подыскивать себе новую работу. «Я должен работать», — твёрдо решил он. Собаки, самозабвенно поедавшие свой обед, были очень милыми, но во всём этом было кое-что ещё. Упрямая, абсурдная воля к жизни, которая заставила его отчетливо почувствовать, что он тоже должен жить. Судзуки нашел работу учителем на подготовительных курсах к экзаменам в университет. Это была временная работа по договору, и от самого их рекламного объявления по набору сотрудников исходило ощущение некоторой ненадежности. Но он не возражал. Курсы находились на тихой улочке неподалеку от станции Синдзюку. За день до выхода на работу Судзуки поехал на Синкансене в Хиросиму. У него было чувство, что он должен начать эту новую главу своей жизни, завтраков в викинг-ресторане отеля, где он впервые повстречал свою жену. Чтобы привести себя в необходимое состояние души, Судзуки решил устроить ритуальный завтрак а затем вернуться вечером в Токио уже учителем подготовительных курсов. Чтобы быть готовым к завтраку, накануне он с полудня ничего не ел. Сопротивлялся чувству голода, перебирая в голове воспоминания о своей умершей жене, а также впервые за многие годы посетив Мемориал мира в Хиросиме — купол Генбаку. Теперь, сидя перед тарелкой полной еды, Судзуки неторопливо пережёвывает пищу, наслаждаясь её вкусом, и сосредоточенно глотает. «Выглядит так, будто ты бросил себе вызов». Теперь, кажется, пожилой человек искренне впечатлён. «Я перевариваю», — отвечает Судзуки с набитым омлетом ртом. «Полагаю, что переваривание начнётся, когда ты закончишь есть». «Я перевариваю всё, что предлагает мне жизнь». Он, наконец, решил принять то, что его жена безвозвратно от него ушла. Переварить это. «Я хочу быть живым». <къем> «А что ты под этим подразумеваешь?» Я много об этом думал, о многих вещах, и пришёл к выводу, что мучительно жить, жить так, будто ты уже умер, неправильно. А ты женат? И если я собираюсь жить, то я должен много есть, верно? Так что я и собираюсь много есть. Положить в рот порцию, разжевать, проглотить. Повторить это снова. Он не собирается проигрывать, признав, что давно уже сыт. Если я собираюсь жить, я должен есть. Судзуки хочет произнести это вслух, но его рот набит едой. У него ощущение, будто его погибшая жена сидит за столом напротив него. Перед ней тоже стоит доверху наполненная разной едой тарелка. Та самая, на которой он шутку указал ей в их первую встречу. Жена выглядит немного бледной и держится за живот. «Я не могу все это съесть!» — стонет она. «Я съем все это за тебя! Я буду жить за тебя!» — с воодушевлением обещает Судзуки. «Просто посмотри, я буду жить так, как будто я действительно живой!» И «Что ж, это, конечно, превосходно!» — с сочувствием говорит пожилой мужчина, выражение его лица теплеет. «Но знаешь, если ты продолжишь в том же духе, то долго не проживешь!» В тот же день, после полудня, проехав на Синкансене обратно до станции Токио, Судзуки стоит на платформе, чтобы сесть на другой поезд. Приближается время часа пик, и вокруг него толпится множество людей. Старики с согнутыми спинами, молодые парни и девушки с крашенными волосами. Все они выглядят хмурыми, стоя там со своими сумками и глядя себе под ноги. Платформа усеяна пятнами голубиного помёта как будто забрызгана белой краской. Сейчас вторая декада июля, почти самая середина лета. Его шея отчаянно потеет в том месте, где ее касается воротник, застегнутый на все пуговицы рубашки. Станция тонет в сияющих лучах заходящего солнца, которые отражаются от стеклянных панелей на здании, стоящего напротив станции офиса электрической компании. Судзуки смотрит на железнодорожные пути. Напротив него — платформа для поездов, отправляющихся из центра города. На ней тоже выстроились люди. Он смотрит налево вдоль путей, но поезд все никак не приедет. Судзуки поворачивает голову направо и принимается неторопливо рассматривать людей на противоположной платформе. Как вдруг... Прямо напротив него там стоят двое маленьких мальчиков, На них одинаковые футболки разных цветов и шорты, которые придают им беззаботный и милый вид. Они, похоже, тоже заметили Судзуки, тот, который повыше показывает на него пальцем. Это Кентаро, мальчик пониже, похожий на его младшего брата, который стоит рядом с ним, улыбается. Кот -зиро. На лице Судзуки сама собой появляется ответная улыбка, и в то же время он чувствует, как тугой узел в его груди начинает развязываться. «Это они!» — неожиданно для самого себя тихо произносит он вслух. «Всё-таки мы встретились!» Сумире нигде не видно, а Сагао тоже. Вместо них позади мальчиков стоит мужчина в очках, которого Судзуки никогда не видел. «У них какая-то новая работа», догадывается он, «новая роль, которую им предстоит сыграть в их актёрской жизни». Кодзиро держит под мышкой большой альбом. Должно быть, это тот самый альбом для наклеек с насекомыми. Это действительно его сокровище, по крайней мере, это не было ложью. Он хочет прокричать «Я потерял наклейку, которую ты мне подарил!» Но в этот самый момент над станцией разносится объявление. Приглушённый голос сообщает собравшимся пассажирам, что скоро через станцию будет проезжать поезд, на который нет посадки. Садзуки улыбается и смотрит на Кентаро и Кодзиро. Он вдруг перестаёт понимать, что ему следует делать. Мальчики тоже просто стоят там и улыбаются. Он поднимает правую руку, чтобы помахать им... Как раз в тот самый момент, когда с левой стороны на большой скорости вылетает поезд и мчится по путям мимо противоположной платформы. Он ревет и грохочет, подобно реке, прорвавшей плотину. Яростный поток несется мимо, полностью закрывая обзор. Поезд все едет и едет, и Судзуки начинает немного беспокоиться. Он боится, что к тому времени, как поезд проедет мимо платформы, мальчики уже исчезнут. Поезд, наконец, заканчивается, однако в ту же секунду справа появляется другой и мчится уже мимо Судзуки. Он загораживает ему вид, грохоча подобно шторму. Но затем Судзуки слышит голос. «А?» — с удивлением думает он. С дальней платформы доносится пронзительный голос, который словно взлетает над шумом, царящим на станции. «Это так глупо!» Это голос маленького мальчика, но он достигает ушей Судзуки даже сквозь грохот поезда. «Это так глупо!» — вторит ему другой голос. «Без сомнения, это Кодзиро». «Надо же, ты можешь кричать так громко!» — изумляется Судзуки. Его охватывает желание перейти пути, оказаться на противоположной платформе, быть вместе с ними но Судзуки, просто не отрываясь, смотрит на проносящийся мимо поезд. «Однако этот поезд очень длинный», — обращаясь к своей погибшей жене, шепчет он. «Поезд, на который нет посадки, все еще мчится мимо платформы». Читал Игорь Князев